Глава 16. «Я, короче, достаю ту бутылочку из тайника. И тут он сразу, как интендант перед ревизором. Сколько? И давай юзом по болоту. Мы же всегда договоримся. Вы же умные люди». Рэй временами пахахатывая рассказывал историю разоблачения министра. И делал это достаточно громко. «Джентльмены, можно потише?» Чей-то недовольный возглас прервал увлекательное повествование. «Ой, извините». Рэй понизил голос почти до шепота. «И, значит, Ричард такой, а что у вас есть интересного?» «И как давай грабить? Все ценности, что были на месте, сразу взяли. Расписки, опять же, долговые, чеки. Да там же чуть ли не полсотни пудов золота, если и чисто в весе считать». «Дзентльмены!» Видимо, шепот тоже оказался недостаточно тихим. «Да-да, мы больше не будем», — Саллих стал говорить едва различимо. А потом перешли на имущество. Провинцию предлагал, брать не стали. А вот пахотных земель на юге почти тысячу акров, виноградники, шахты медные две штуки и мраморный карьер, пару доходных домов в столице. А, так вы теперь богаче меня», — Герцог Штормхолл склонился к самому уху громилы. «Какой там? Хотя мы и оформили передачу имущества, и все заверили, и вроде как стали собственниками. Господа, может, вы пойдете куда-нибудь еще? Не мешайте, ну, право слово уже начинают!» Недовольное ворчание на сей раз донеслось откуда-то со спины. «Да-да, буквально секунду. Там же это...» Ричард потребовал отписать титул и все. «Право на имущество» а потом дал министру ложечку и баночку со спиртом. «Теперь понятно, чего министр одноглазый», — герцог хмыкнул. «А потом? Вас поймали?» «Нет», — Салех тяжело вздохнул. «Потом мы пошли и сдали министра дознавателям». «Ешь, твою кобылу! Зачем?» Сказать, что герцог удивился, не сказать ничего. Челюсть у штормхолла отвисла почти до груди. «А что нам с ним делать?» У него все равно больше ничего не осталось. Ну, того, что можно взять безбоязненно. Салих пожал плечами и грустно вздохнул. Что-то пошло не так? Что-то пошло не так. Дознаватели сказали, что мы в корне охуели, и заставили все сдать в казну. Оставили денег немного. И глаз этот. Ричард расстроился, взял топор и. Откуда он топор-то взял? С собой носил. На зомбака нагрузил своего. «Итак, прытко побежал. Никто и сделать ничего не успел. Говорит, хочу себе подарок на память. Он очень ловок с оружием, когда захочет». В голосе Салиха звучала гордость наставника и легкая обида на несправедливость мироздания. «Теперь понятно, куда делась нога». Герцог был готов расхохотаться. «Ага, ногу отбирать не стали. Так что теперь у нас есть нога, глаз и...» «Джентльмены, ну сколько можно?» «Потом поговорите». Тем временем на кровяном бастионе, особой площади недалеко от центра резиденции, где проводили казни высокопоставленных преступников, началось шевеление. Двое крепких помощников палача вытащили на помост отставного министра финансов. Жертва аудита выглядела плохо. У бедняги отсутствовала правая нога, левый глаз был закрыт повязкой. Обряженный в одно из поднее, он едва шевелился. Следом за осуждаемым вышел главный судья. Плащ имперских цветов с гербовыми тюльпанами скрывал его фигуру, а фарфоровая маска тонкой работы — лицо. Маска не имела отверстий, и было не очень понятно, как судья в ней видит, но двигался он уверенно и спокойно. «Обвиняется и повинен в государственной измене, казнократстве, диверсионной деятельности». Список грехов бывшего министра оказался весьма обширным, Рэй даже начал зевать. Приговаривается к казни через обезглавливание. В толпе зрителей послышался негромкий, но ощутимо недовольный ропот. За государственную измену полагалась квалифицированная казнь. Ее не применяли уже много лет, и на исполнение приговора собралось посмотреть довольно много народа. Добрые подданные собирались насладиться зрелищем многократного удавливания, кастрации, потрошения и четвертования а им оставили банальное обезглавливание. Однако желающих вслух оспорить монаршую волю не нашлось, и министра без лишней жестокости приладили на специальную лавку, поддерживающую тело в коленопреклонённой позе, поскольку стоять на коленях он сам не мог. Палач в качестве орудия выбрал громадный двуручник, и это тоже вызвало волну тихих обсуждений. Обезглавливание мечом полагалось лишь высшему дворянству, и уж точно не с таким перечнем обвинений. В общем, получалось так, что бывшему министру император сделал прямо-таки небывалой щедрости последний подарок. Даже циничный Штормхолл удивленно вскинул брови. Впрочем, ненадолго. Ну вы хоть что-то для себя получили? Герцог продолжил разговор. То, что никому не принадлежит, не может быть украдено. Рэй смущенно пожал плечами. К тому же министр успел сжечь многие бумаги. Но вы ведь только что сказали, что он был занят выковыриванием себе глаза. Штормхолл снова поднял брови. «Вот и я удивился, какой прыткий дядечка оказался. Оказывается, он предвидел хреновый вариант и самые опасные бумаги спалил в камине до нашего прихода. Сгорели долговые расписки на очень солидные суммы. Министр много кого кредитовал. Будет грустно, если эти ребята не смогут вернуть кредиты. Но ведь кредитные документы развеялись пеплом. Какая незадача?» «Ага» а еще сгорели бумаги в которых эти расписки фигурировали прям беда раздался шелест меча рассекающего воздух и короткий влажный хряск рэй и сэр кристофер синхронно покосились на помост где палач как раз поднимал отрубленную голову демонстрируя ее толпе оба столь же синхронно кивнули и вернулись к разговору и что же вы предлагаете раз записки развеялись пеплом герцог вы не переживаете Мы призовем дух покойного министра и попросим его восстановить бумагу. Вопросы чести святы даже для мертвецов. Салих явно был в ударе. Так вы же служите свету, или уже нет? Призыв мертвых — это все же некромантия. Штормхолл полез за пазуху и извлек оттуда небольшую флягу. Герцог, чем вы меня слушаете? Я же говорю, призыв духа через пьяные сферы. Какие сферы? Герцог отхлебнул от фляжки и едва не поперхнулся. «Те, к которым мы с вами сейчас прикоснулись». Рэй довольно бесцеремонно вынул флягу из руки собеседника и сделал большой глоток. «Могу вам гарантировать, дух покойного будет очень отзывчив и исполнит нашу просьбу. И у нас будут бумаги». «И что надо для ритуала? Редкие ингредиенты?» Аристократ забрал флягу обратно и, взяв собеседника под локоток, потащил его к выходу. «Ага». Мясо свиньи, высушенное во тьме. Она должна впитать в себя тень. Ягоды, высохшие на солнце, которые впитали в себя летний день. И молоко матери, оставленное на полгода в желудке своего дитяти, чтобы впитать жизнь и смерть. Наконец, жидкое пламя, разлитое по бутылкам». «Значит, вяленая свинина, изюм или курага, выдержанный сыр и... бренди», — перевел на общепринятый язык герцог. «Истинно так, сэр Кристофер! Вы неплохо разбираетесь в магии!» Рэй одобрительно покивал головой. «А молодой Гринривер? Его привлечем на ритуал?» «Ричард, к моему глубочайшему сожалению, слишком свят!» Салих вздохнул. «Его чистая душа отпугивает призраков. А еще он жаден, что отпугивает меня. Слишком много он попытался взять. Думаю, покойные не возрадуются присутствию Ричарда на сеансе». «Да, надо уважительно относиться к мертвецам. Кстати, а вот и Ричард. Судя по его виду, он вас ищет. Так что я вас покидаю. Вдруг аура чистоты и честности Гринривера очистит и меня. А мне нельзя. Мне еще налоги платить». Штормхолл отсулетовал флягой и растворился в толпе. «Ричард, меня потерял!» «А, мистер Салих. вам не кажется, что подобное поведение с вашей стороны недопустимо?» черт возьми вы мой душехранитель гринривер наконец-то облачился в приличный смокинг и невыносимо элегантную шляпу чего бухтишь ну сам подумай чего тебе может во дворце угрожать рэй отмахнулся от претензий министр финансов рассуждал точно так же думаю его пример должен был всех остальных научить осторожности Ричард скроил довольно кислую мину рэй приоткрыл рот от растерянности Пойдемте, нас ждет безумный мальчишка. И чего вы вообще поперлись на эту казнь? Министра даже не пытали. На что там вообще смотреть? Недоумевал графёныш. Ну, а как же гордость за хорошо сделанную работу? Многие люди мечтают наказать государственных чиновников. А я смог приложить к этому руку. Салех двигался рядом с Ричардом. По идее, он должен был идти впереди и расчищать дорогу. Но перед компаньонами вообще никто не задерживался. Уж очень зловещая репутация сложилась у этой парочки. И в резиденции практически не осталось людей, которые бы их не знали в лицо или хотя бы о них не слышали. «И какие у нас планы?» «Сдать мандаты? Свалить из этого гадюшника?» «Мистер Салих. почему вы так грустно вздыхаете?» «Мы еще не всех ограбили», — рассудительно ответил Рэй. Мужчина в генеральском мундире, что уступал приятелям дорогу, схватился за сердце. Что вам понравилась придворная жизнь? Ричард хмыкнул. Горячая ванна, ласковые бабы, вкусная жратва, а еще мы постоянно кого-то бьем. Не жизнь, а сказка. Салих почесал нос. Может, грамоту еще дадут какую? Маму порадую. Гринривер только покачал головой. В этот раз кабинет Джимми обнаружился в противоположном конце дворца джентльмены я думал вы уже уехали шеф тайной службы сидел за столом с большой ложкой и уничтожал большой кусок молочного суфле политого шоколадом вы нам обещали информацию ага было дело хозяин кабинета быстренько уничтожил остатки суфле короче вы когда нибудь задумывались почему среди дознавателей только не маги ни одного стихийного джимми облизал ложку и отложил ее «Да мы их только двух и встречали!» Рэй пожал плечами. «Но, значит, теперь вы знаете, как оно на самом деле. Так вот, Лич может купить душу. Это роднит нас с демонами». «Нас?» Ричард вскинул брови. «Нас, молодой человек, нас. Или вы всерьез думаете, что я талантливый мальчик, которому в десять лет дозволили охранять дворец и руководить шпионской сетью?» Оглядев визитеров, Джимми почесал в затылке и пододвинул к себе здоровенную тарелку накрытую сферической крышкой, подняв которую мальчишка Лич явил общественности великолепный образец торта «Графские развалины», которым он явно не планировал ни с кем делиться. «Вы это продолжайте». Салих понял, что к разговору Джимми возвращаться не планирует, будучи целиком занят лакомством. «Ага, так вот, покупаете душу и клянетесь ею. Отбирают, портится, покупаете новую» так что не верьте клятвам, вообще ничьим». Логично закончил тайный министр. «А мы как-то можем этим способом воспользоваться». Лицо Ричарда было таким, словно он сживал зеленый лимон, а на очереди были три луковицы. «Для таких, как вы, тоже есть клятва. Клянитесь, но залог клятвы не называйте. Меня или кого-то из подчиненных Улериха это не убедит, а остальных вполне. Еще есть зелье чужой души, которые пил наш покойный министр. Но не советую. Сами вы его не сварите, а тот, кто вам его продаст, наверняка добавит не самых лучших компонентов. Например, заставляющих безоговорочно подчиняться изготовителю. Еще вопросы? Никаких. Тогда мы прощаемся. Одну минутку. На самом деле у меня для вас подарок. Джимми встал из-за стола и полез в шкаф. Сэр Ричард, я знаю вашу маленькую слабость. Решил вам помочь в ее реализации. Я попросил доставить мне обе ноги, которые вы храните на леднике. Из них сделали трость. Вот, пожалуйста. Думаю, это удобнее, чем таскаться по городу в поисках небрезгливого мастера». В руки смущенного Ричарда легла элегантная трость. «Благодарю», — ответил молодой человек совершенно искренне. «Мистер Салих, вам ничего не дарю. Но вы и так можете обратиться в высшие сферы за наградой». Громили мальчик подмигнул. «А теперь попрощаемся». Мне еще надо поработать с бумагами». На этом официальные визиты завершились. Ричард отправился развратничать, Рей Салих пьянствовать в компании герцога Штормхолла. Глубокой ночью компаньоны встретились. «Знаете, мистер Салих, мне не очень верится, что на этом наша история завершится. Но, право слово, как-то все происходящее не похоже на таинственный план Безумного Императора». Ричард пребывал в расслабленном состоянии. Шейный платок надежно маскировал следы любовных утех, а золотые волосы были тщательно расчесаны и не спадали на плечи изящными волнами. «Да ладно тебе! Не у каждой истории есть кульминация. Мы с тобой знатно повеселились. Заговоры вскрыли, нарушения, покушения опять же предотвратили». Рей широко зевнул, демонстрируя нелюдские зубы. «И вас ничто не тревожит?» — удивился Гринривер. А должно. Ричард, служба в армии учит, что ты не узнаешь о кончании очень многих интересных историй. Иди вон, спроси, Ульриха. Думаю, он тебе много хорошего расскажет. И даст еще какое-то гениальное задание. Лучше уж я в неведении проведу остаток дней. Ричард нервно хмыкнул. А, нам прислали подарок. В покоях на столике обнаружилась бутылка очень старого вина с бантом на горлышке. Ага. «С искренней благодарностью за проделанную работу. Миллиарда Шаркальо», — прочитал Рэй виньетку, заткнутую под бант. Ага, Такое вино ни за какие деньги не купишь!» Ричард вполне искренне удивился. «Видимо, от императора. Или от Ульриха. Ну что же, насладимся!» «И что, вкусное?» «Скорее всего, кислятина. Но этому вину более трехсот лет». Ричард уважительно покачал головой. «И оно сделано специально для императорского дворца. у себя мыслью, что мы натворили что-то действительно важное для страны, раз нас так отблагодарили». «И что, бутылку в рамку поставишь? Будешь хранить в ней слезы врагов?» Салих уважал старость, но отнюдь не в гастрономическом смысле. «Мне нравится ход ваших мыслей. Я подумаю. Но нет, это не та награда, которой следует публично хвастать» но сам факт того что ты пробовал шаркаль о делает тебя принадлежащим кругу избранных ну давай тогда свое шар шарк винище никогда не пил такого старого бухла так вы его никогда и не заказываете хотя у вас есть на это деньги ричард самолично достал бокалы из небольшого серванта с прозрачными стенками обычно за ним подобного не водилось во во «Бутылка стоит, как домик в пригороде. А мне как-то сложно пить домики. Так что я лучше настойками побалуюсь». Рэй облизнулся. «То есть сейчас вы будете пить это вино только по причине, что вам оно досталось бесплатно?» Ричард презрительно хмыкнул. «Истинно так». Рэй вытащил из кармана штопор, который носил с собой. «Мистер Салих, жадность порождает бедность», патетически воскликнул графеныш. «И это мне говорит человек, который толком министра ограбить не смог, потому что попытался взять вообще все. Салих наморщил лоб и принялся вытаскивать пробку. «Мне оставили ногу и глаз. Этого достаточно». «Вот не прав ты, твое графейшество. Не жадность порождает бедность, а жлобство». Пробка с тихим хлопком покинула бутылку. По комнате поплыл тонкий аромат сухофруктов и мокрой древесины. «Давай стаканы». «Не торопитесь. Старому вину надо обязательно подышать. Хотя бы минут десять». Ричард подошел к камину и положил руку на амулет в виде небольшой саламандры, что лежал на каменной полке. Сухие дрова в очаге моментально вспыхнули. «Вечно у тебя все не как у людей. То мясо отдыхает, то вино дышит. Ты без пыток не можешь? Обязательно у тебя все должны страдать, даже еда?» Рэй опустился в удобное кресло. «Знаете, мистер Салих, я начинаю жалеть, что мы с вами так и не посетили ни единого салона». Ричард сел в кресло напротив. Голос его был задумчив. «Поверьте, вывести вас в высший свет было бы самым большим представлением этого года, если не десятилетия». «Ты так рассуждаешь, словно я варвар какой!» Салих, похоже, наконец-то обиделся на подначку. «То, что я многого в вашем высшем обществе не понимаю...» Не означает, что я не способен в нем себя нормально вести. Все же просто. В скатерти не сморкайся, руками не ешь, баб не лапой, даже если они выглядят как бляди. И молчи, пока не спросят. А даже если спросят, тем более молчи. Звучит так, словно вы планировали выход в свет, как военную операцию. Ричард закинул ногу на подлокотник кресла. Признаться, мне и добавить нечего. Разве что... Что? Чаще улыбайтесь будете иметь фурор». На последней фразе Ричард настороженно покосился на приятеля. «Не, Ричард, спасибо. Я лучше в цирк схожу. Или в зоопарк. Там интереснее. И зверей с рук кормить можно. И гимнастки». Рейд даже глаза закатил и причмокнул. «Так что, ну их нафиг, твоих аристократов. Хотя нет, вон герцог Штормхолл, нормальный мужик. Без закидонов». Ричард расхохотался. «Мистер Салих, отдаю вам должное. Даже мне не пришло в голову сравнивать поход в салон с выходом в цирк. Жаль, что до этих самых салонов мы доберемся не скоро. Что-то мне подсказывает, что наша практика не будет проходить в столице. Вообще не одна. Так что лет на пять о салонах можно забыть. Но, знаете, я запишу». Рэй удивленно наблюдал, как Гринривер ищет блокнот и делает туда запись. «Позволь уточнить». С чего такие странные выводы? Почему-то решил, что нас больше никогда не отправят в столицу на практику? Мистер Салих, все дело в репутации. Поверьте, я знаю, как она формируется. Нас теперь воспринимают как людей, способных разрушить столицу до основания. Причем из самых лучших побуждений. Потому нас больше сюда не пустят. Так, на всякий случай. Ричард отвечал, продолжая делать записи. Разве случится что-то совсем уж запредельное? и сожженная столица будет приемлемой платой. Так что запомните этот замечательный город. Теперь бывать тут мы сможем сугубо проездом». «Ричард, ты так это все рассказал, что мне прям захотелось сжечь столицу. Ну, чисто чтобы оправдать ожидания». Рэй потянулся, хрустнув костями. «Вот видите, именно так и работает общественное мнение. Если вам повезет, вы возжелаете побороть ваше представление о себе». Но если не повезет, то добро пожаловать в высшую лигу, в компанию людей, которым приходится оправдывать ожидания. Так что если мы сожжем не всю столицу, а обойдемся парой кварталов, общество нам этого не простит». Ричард закрыл блокнот и очень неприятно улыбнулся. «И плевать вам в спину будут те люди, которые должны были лишиться имущества и жизни». «Вот-вот. Поэтому зоопарк лучше». Сделал выводы громила Там хоть и животные, но ведут они себя разумнее людей. Но вы же еще не видели животных, Ричард улыбнулся. Зато вдоволь понаблюдал за людьми, возразил бывший лейтенант. Кстати, я бы на вашем месте не судил по высшему обществу на примере одного герцога штормхолла он также типичен для света, как я. Обычно высшая аристократия менее либеральна в своих взглядах на окружающих. «Говори прямо, людей за людей не держат». Рэй скорчил недовольную и зловещую рожу. «Вот смотришь, и сразу хочется в социалист пойти». «В социалисты?» «Мистер Салих, я, признаться, не ожидал от вас столь радикальных взглядов. Позвольте поинтересоваться, с чего вы вообще об этом заговорили?» «С того, что я в армии служил. И в армии, как минимум, знают, что делать с бардаком. А социализм, он такой...» «Очень напоминает армию». Рэй аккуратно разлил вино по бокалам. «Не вы ли мне рассказывали, что армия — это и есть воплощенный бардак, и что функционирует она лишь чудом?» Ричард вернулся в кресло и взял бокал, вдыхая тонкий аромат. «Ага, но ведь функционирует. А помнишь главные правила механиков? Работает — не чини. Так что если что-то работает, несмотря на то, что работать не должно в принципе, это не проблема механизма». А проблема принципа. Рей тоже понюхал вино, забавно пошевелив ноздрями. Звучит на диво разумно, но, к сожалению, это все бред по двум причинам. Ричард сделал крохотный глоток и зажмурился. Вино растеклось удивительным вкусом, словно Ричард катал на языке мягкое влажное лето. Но мы неоднородны, как биологический вид. Кролики могут построить социализм в обществе кроликов. Волки могут построить социализм с волками. Но кролики и волки не построят социализм в одной стае. Все равно кого-то будут жрать. А это, насколько я помню, противоречит самой идее социалистов. В нашем обществе полно волков и лис. Так что это лишь мечты обиженных людей, что верят в идеи, которые позволят им получить по жизни все, не приложив к этому усилий. Ричарда сделал большой глоток и замолчал, прислушиваясь к ощущениям. «А вторая причина какая?» Рэй наклонил голову над бокалом, задумчиво принюхиваясь. На него вино тоже произвело впечатление. «А вторая причина в том, что социализм стремится отобрать у меня то, что мое по праву крови и силы». Гринривер запальчиво махнул рукой. «С учетом того, что я бессмертный, мстительный и знаю свое место, социализм никогда не завладеет умами людей» потому что я их всех убью». Теперь настала очередь Салиха смеяться. «То есть, все дело в происхождении? И будь ты из крестьян, то пошел бы в социалисты?» «Разумеется, нет. Для чего мне заботиться о благе общества, если я могу получить эти блага для себя одного? Сделал бы карьеру. Это мое место. Я создан, чтобы жить на вершине этой пирамиды», закончил Ричард почти спокойно. «Слушай, Ричард...» а сколько градусов в этом твоем вине? А то я как литр навернул. Язык громил и слегка заплетался. Лёгкость и эйфория. Да, я слышал о таких эффектах, но не верил слухам. Особый виноград и выдержка в местах магической силы. Ричард старался говорить внятно, но у него плохо получалось. По слухам, эффект от него похож на настоящее приключение. Будто бы ты отправился в далекое. Воцарилась уютная тишина, которую нарушал лишь треск огня в камине. Ричард расслабился и весь отдался во власть теплого потока, который вымел из головы все мысли и чувства. Он летел сквозь пустоту, нырял в безбрежные и бездонные моря и снова взлетал, вращаясь вокруг звезд, носимый потоком горячего ветра, а потом снова погружался. В теплые воды. К себе Гринривер пришел рывком. Словно мир разом включился. Очень знакомое чувство. У Ричарда ничего не болело. Он был свежим, отдохнувшим и полным энергией, словно его только что убили. Глаза молодой человек открыл кубарем, скатившись с кресла. В левой руке он сжимал выхваченный револьвер, в правой гудела черная сфера абсолютного ничто. Отставной лейтенант хорошо натренировал своего подопечного. Но в комнате было тихо. Одежда самого Ричарда была безнадежно испорчена, залита кровью и содержимом желудка. Стоял кислый запах пота и испражнений. А еще в комнате никто не шевелился, кроме Ричарда. Райсалих неподвижно лежал в кресле, выгнувшись дугой. Подлокотники кресла были изломаны, щепки впились в грубую кожу рук с побелевшими костяшками. Кровь уже успела засохнуть. Зубы инвалида были сжаты во скале, на губах выступила красная пена, широко распахнутые глаза смотрели в пустоту, белки слабо светились в темноте. Райсалих был явно и однозначно мертв.